Глава 37. О великом благе, которое эти женщины принесли миру. Госпожа, я восхищаюсь тем, что вы мне рассказали, и тем, сколько блага пришло в мир благодаря разуму женщины. Но все мужчины как один говорят, что познания женщин ничтожны, и у них есть обычай называть всякую глупость женской мыслью. Говоря кратко, мнения и слова всех мужчин о женщинах сводятся к тому, что женщины не несут миру иной пользы, кроме вынашивания детей и придения шерсти. Дама ответила, «Теперь ты можешь понять страшную неблагодарность говорящих так, ведь они подобны тому, кто пользуется благами, не зная, откуда они взялись, и никого за это не благодарит». «Теперь тебе ясно, что Господь, ничего не делающий без причины, хотел показать мужчинам, что он не только не презирает женский род, но и был рад наделить женский мозг столь великим умом, чтобы они не только могли изучать и постигать науки, но и самостоятельно изобретать совершенно новое. Науки настолько полезные и приносящие благо всему миру, что вряд ли можно было бы сыскать более важные». Ты могла видеть это на примере Карменты, о которой я тебе говорила, изобретательницы латинского алфавита. Господь был так благосклонен к ее открытию, что распространил знания, обнаруженные этой женщиной так широко, что эти буквы затмили славу еврейских и греческих, едва не стерев их с лица земли. Почти по всей Европе, занимающей огромную часть земли, используют эти буквы. С помощью составлены бесчисленные сочинения и книги обо всех предметах. В них записаны и сохранены навечно деяния людей и прекрасные, благодатные чудеса Господа, различные науки и искусства. И пусть никто не скажет, что я пристрастна. Это собственные слова Баккаччо, истинность которых установлена и известна. Можно заключить, что благо, которое принесла эта дама, бесчисленны, поскольку через нее мужчины, которые этого не признают, возвысились из невежества и обратились к знаниям. Благодаря ей они имеют возможность отправлять свои тайные помыслы настолько далеко, насколько это возможно, и сообщать свою волю. Они могут постигать то, что им кажется необходимым, и таким образом знать прошлое, настоящее и будущее. Кроме того, благодаря изобретению этой женщины люди могут заключать соглашения и становиться друзьями, даже находясь вдалеке друг от друга, и благодаря письмам, которые они пишут друг другу, знакомиться и сближаться, никогда не встречаясь лично. Говоря кратко, невозможно перечислить все блага, которые принес алфавит. Ведь с его помощью можно описать, изучить и познать Господа, небесный мир, море, землю, все создания и вещи. Скажи мне, есть ли мужчина, который бы сделал большее благо?